Глава 3. Что случилось на улице Моль. Приехав в Париж, Тарзан направился прямо к своему старому другу Дарно и получил от морского офицера основательную взбучку за то, что отказался от титула и поместья, которые по праву принадлежали ему, сыну Джона Клейтона, покойного лорда Крейстока. Надо быть сумасшедшим, друг мой, говорил Дарно. чтобы так легко отказаться не только от богатства и положения, но и от возможности неоспоримо доказать, что в жилах ваших течёт кровь двух наиболее благородных английских семей, а не кровь дикой обезьяны самки. Просто невероятно, как они могли поверить вам, в особенности мис Портер. Ведь я-то никогда не сомневался в вашем происхождении, даже тогда, когда в дебрях ваших африканских джунглей вы подобно хищному зверю сильными челюстями разрывали сырое мясо своей добычи и вытирали сальные руки о свои бёдра. Даже тогда, хотя я не имел ни малейших доказательств, я знал, что вы ошибаетесь, считая себя сыном Калы. А теперь, имея в руках дневник вашего отца, описывающий ужасную жизнь, которой он и ваша мать вели на диком африканском берегу, имея запись о вашем рождении, И самое убедительное и важное доказательство отпечаток ваших детских пальчиков на странице дневника вы соглашаетесь оставаться бродягой без денег, без имени. Это уму непостижимо. Мне не нужно лучшего имени, чем Тарзан, возразил человек из Зьена. А что касается того, чтобы остаться бродягой без гроша денег, то это вовсе не входит в мои планы. В самом деле, Ближайшая и, я надеюсь, последняя дружеская услуга, о которой я хочу попросить вас это найти мне занятие. Вот ещё, проворчал Дорно. Вы отлично знаете, что я не подумаю искать вам место. Разве я не говорил вам тысячу раз, что у меня хватит на 20 человек, и что половина всего, что принадлежит мне, ваше? И отдай я вам всё с челиком, о и на одну десятую не вознаградил бы вас Тарзан за вашу дружбу и за то, что вы сделали для меня в Африке. Я не забыл, друг мой, что если бы не вы и ваша изумительная смелость, я погиб бы на костре в деревне людоедов Бонга. Не забываю я также, что только благодаря вашему самоотверженному уходу я вылечился от тех ужасных ран, которые они мне нанесли. Только позже понял я, что значило для вас оставаться в то время со мной в амфитеатре обезьян, тогда как сердце рвалось на берег. Когда мы наконец добрались туда и увидели, что мисс Портер и её спутники уехали, я начал понимать, чем поступились вы ради совершенно незнакомого человека. Я и не думаю деньгами вознаграждать вас Тарзан. Случайно сейчас могут понадобиться деньги. И если бы вам понадобилась какая-нибудь жертва с моей стороны, было бы то же самое. Я всегда буду вам другом, потому что вкусы у нас одинаковые, и потому что я восхищаюсь вами. Это все вне моей власти, но деньги я могу дать вам и даю». Ха -ха -ха, «Хорошо», — засмеялся Тарзан, — «не будем ссориться из-за денег. Мне нужно жить, и, следовательно, нужны деньги. Но я рад был бы что-нибудь делать». Вы не можете дать лучшего доказательства своей дружбы, чем найти мне занятие. В бездействии я очень скоро пропаду. А что касается моих родовых прав, они в хороших руках. Клейтон их не отнял у меня. Он уверен, что будет лучшим английским лордом, чем человек, родившийся и выросший в африканских джунглях. Вы знаете, что я и сейчас только наполовину культурный человек. Если бы хотя бы на минуту я пришёл в ярость, Инстинкт дикого зверя, который во мне в сущности остался, сметёт весь мой небольшой запас мягких и утончённых приёмов культуры. Но мало того, предъявив я свои права, я обелешил любимую женщину в состоянии и положении, которое ей теперь обеспечит замужество с Клейтоном. Этого я сделать не мог. Не правда ли, 폴? Не говоря уже о том, продолжал он, не ожидая ответа, что вопрос о происхождении не имеет для меня серьёзного значения. Условия, в которых я рос и воспитывался, привили мне сознание, что в человеке, как и в животном, ценно только то, в чём сказывается его духовная и физическая доблесть. Я так же охотно признаю своей матерью Калу, как и бедную несчастную маленькую англичанку, которая умерла через год после того, как произвела меня на свет. Кала дикая и жестока, была по-своему добра ко мне я верно кормился у её волосатой груди с того дня как умерла моя мать а она со всей яростью подлинной материнской любви сражалась за меня с дикими обитателями леса и с членами её собственного племени и я со своей стороны я тоже любил её поль и сам не понимал насколько сильно любил пока бежал сной копьё и отравленной стрелы чёрного куулонги не отняли её у меня Я был тогда ещё ребёнком, и я бросился на бездыханный труп и рыдал в отчаянии, как рыдает дитя над родной матерью. Вам, друг мой, она показалась бы отвратительным, безобразным существом, я же находил её красивой. Так любовь преображает то, что любишь. Я вполне доволен тем, что навсегда становлюсь сыном Калы, обезьяны самки. Я восхищаюсь вашей верностью прошлому. отвечал дерно. Но наступит час, когда вам захочется вернуть себе свои права. Запомните это. Запомните то, что я говорю, и будем надеяться, что и тогда это будет так же легко осуществимо, как сейчас. Вы не должны забывать, что только два человека в мире, профессор Портер и мистер Филандер, могут клятвой подтвердить, что маленький скелет, который был найден в хижине вместе со скелетом вашего отца и вашей матери, был скелетом детёныша антропоидные обезьяны, а не потомка лорда и леди Грейсток. Это свидетельство весьма важно. Они уже оба не молоды, может быть, недолго проживут. А кроме того, вам разве не приходило в голову, что, узнай, мисс Портер, истину, она бы порвала с Клейтоном? Вы могли бы иметь богатство, титул и женщину, которую вы любите, Тарзан. Неужели вы об этом не подумали? Тарзан покачал головой. Вы не знаете её, промолвил он. Ничто не могло бы сильнее связать её, чем удар судьбы, обрушившийся на Клейтона. Она родом из старинной южноамериканской семьи, а её жаня гордятся своей верностью друзьям в несчастье. Первые 3 недели Тарзан употребил на то, чтобы возобновить своё прежнее мимолётное знакомство с Парижем. Днём он посещал библиотеки и бродил по картинам галерейм. Он буквально пожирал книги, и мир возможностей, который раскрывался перед ним в этой области культуры, приводил его в трепет. Когда он думал, какие ничтожные крохи общей суммы человеческих знаний может усвоить отдельный индивидуум, даже если он всю жизнь посвятит исследованию и изучению. Однако он учился, сколько мог, днём, а по ночам искал отдыха и развлечений, причём, конечно, и для ночных его занятий Париж предоставлял не чуть не менее богатое поле. Если он выкуривал слишком много папирос и выпивал слишком много абсента, то делал это потому, что брал цивилизацию такой, какая она есть. И что так делали, как он убедился, все его цивилизованные братья. Жизнь эта манила его новизной, возбуждала его, к тому же в сердце у него жила большая печаль, И большое желание, которое никогда не может быть утолено, и он старался в этих двух крайностях, работе и развлечениях, уйти от прошлого и свыкнуться с мыслью о будущем. Однажды вечером он сидел в мюзик-холле, потягивая абсент и любуясь пляской русской танцовщицы, как вдруг он поймал быстро скользнувший по нему взгляд двух злых чёрных глаз. Человек отвернулся и смешался с толпой у входа раньше Чем Тарзан успел его хорошенько рассмотреть, но он остался в уверенности, что не первый раз видит эти глаза, и что не случайно они следили за ним весь вечер. Уже некоторое время у него было смутное ощущение, что за ним следят. И повинуясь сильному в нём животному инстинкту, он обернулся и перехватил устремлённый на него взгляд. Ещё до ухода из мюзик-холла Тарзан совершенно забыл о прыщах. Не обратил он внимания и на подозрительного субъекта, который глубже отодвинулся в тень подъезда на противоположной стороне улицы, как только Тарзан вышел из ярко освещенного здания. Тарзан и не подозревал, что его не раз провожали таким образом и из этого, и из других мест развлечений. Но он почти никогда не бывал один. На этот раз Дарно был приглашен в другое место, и Тарзан шел один. Когда Тразан повернул в том направлении, каким он всегда возвращался домой из этой части города, следивший за ним с противоположного тротуара выскочил из засады и быстро побежал вперёд. Тразан привык проходить улицу Моль по ночам. Тихая и тёмная, она больше напоминала ему родные джунгли, чем шумные и блестящие окрестные улицы. Если вы хорошо знаете Париж, вы вспомните узкую, не внушающую доверия улицу Моль. если вы не знаете Парижа, вам стоит только спросить полицеймена и вы услышите, что нет другой улицы в Париже, которую следовало бы старательно обходить с наступлением темноты.